Глава двадцать первая Из-за закрытых ставен в комнате царил полумрак, разгоняемый только отблесками пламени в камине. Причем горел этот камин уже очень давно, судя по удушающей жаре. «Лорд — Лорд Тенери? позвала я, щурясь. — Чего ты хотела, Триса? — послышалась от камина. — Он что, внутрь забрался? — мелькнула безумная мысль. И только потом я заметила руку на подлокотнике кресла с высокой спинкой, стоящего чуть сбоку от камина, очень близко к огню. Рука дрогнула, мужчина наклонился, взял полено и подкинул в пламя. Взметнулись искры, огонь затрещал веселее. — Фух, как же жарко! Как он может здесь находиться? — я мгновенно вспотела. — Присаживайся, помолчим вместе. — проговорил Энери вернувшись в прежнюю позу и полностью скрывшись за спинкой кресла. Я опомнилась и возмущенно проговорила. «Не собираюсь я присаживаться! Вы нарушили условия договора!» «И когда только успел!» — меланхолично хмыкнул Лорд. «И двух часов еще не прошло, как подписали, если мне не изменяет память. Хотя, может, и больше, я сейчас несколько рассеян». «Так вы нарушили пункт о месте моего проживания из-за рассеянности?» Шагнула я ближе, сжимая кулаки. О каком нарушении идет речь? Уточни, пожалуйста, все так же расслабленно проговорил он. Мы договаривались, что я буду жить в гостевом доме, а его нет. Вернее, есть, но для жизни это развалино непригодно, пояснила я, уже понимая, что все бесполезно. В документе был указан не дом, а гостевая территория. Чувствовала же, что что-то не так с этим договором, и все равно подписала. Вот дура! На момент подписания документов я не была осведомлена о состоянии гостевого дома. Убийственно спокойным тоном проговорил Энери. Признаться, честно, никогда не бывал в той части своих владений. Это несущественно. Гостевые комнаты в отличном состоянии, и проживание в них не нарушает условия договора. Врете! Запальчиво воскликнула я, подходя еще ближе. «Все вы знали и обманули меня!» Я ожидала оправданий или хоть какой-то реакции на обвинение, но он просто промолчал. «Как же это меня разозлило!» «Я отказываюсь жить с вами под одной крышей, тем более наедине!» — произнесла настойчиво. А в ответ опять тишина. «Да он и правда издевается!» Подбежала и встала напротив кресла. Лорд Энерри сидел в расслабленной позе с закрытыми глазами. «Уснул, что ли?» «Вы меня слышите?» — повысила я голос, чуть наклонившись и ткнув его пальцем в плечо. Он открыл глаза, и я шарахнулась назад. Это были не человеческие глаза и даже не слегка трансформировавшиеся, как тогда, когда он дарственную взял. На меня смотрели полностью драконьи глаза, ярко-янтарные огненные вертикальные зрачки в обрамлении непроглядной тьмы. В следующее мгновение он бросился на меня, и я захлебнулась криком.